Прозрение собственной природы. Стоит ли говорить о том, что когда мы, ученики Дзен, вступаем в Дзенду, нашей основной целью становится достижение состояния кэнсё, то есть достижение прозрения своей истинной природы. Если вы спросите меня, что такое кэнсё, что значит, прозрение своей истинной природы. Боюсь, что я смогу сказать только то, что консё это просто консё и ничего более. Наши великие мастера древности описывали этот опыт по-разному. Один мастер сказал, что консё подобно возвращению человека к жизни после того, как он разжал пальцы, вися над пропастью, упал и разбился на смерть. Другой мастер сказал, что консё это момент, когда умираешь великой смертью, а третий говорил о консё как о состоянии, при котором ясно проявляется великая жизнь. Несмотря на то, что есть множество способов описания этого состояния прозрения собственной природы, все они просто представляют собой то, что наши старые мастера говорили о нем. Действительный же опыт истинного кенсе может быть обретен только вами самими, посредством собственного пробуждения, в вашем собственном теле. Другого пути нет. Чтобы достичь этого состояния прозрения собственной природы, мы Дзенские монахи усердно и напряженно работаем день и ночь. Дзенский монах без Кенсе не стоит и гроша. Передача опыта Кенсе осуществлялась прямо от Будды Шакьямуни последующим поколением патриархов посредством передачи ума умом. До тех пор пока прямой опыт Кенсе продолжает передаваться из поколения в поколение таким образом, дзен не исчезнет. И неважно, будут ли при этом существовать большие храмы и религиозные учреждения. Дайто Кокуси, основатель монастыря Дайто в своей последней проповеди выразительно говорил о важности кенсо для дзенских монахов его слова были примерно такими. Некоторые из вас могут руководить огромными и процветающими храмами, в которых находятся мощи Будды и свитки текстов, пышно украшенные золотом и серебром. Вы можете читать сутры, заниматься медитацией и даже строго соблюдать в своей повседневной жизни заповеди. Но Если вы занимаетесь этой деятельностью, не открыв глаз Кенсе, то все принадлежите к племени злых духов. С другой стороны, если вы действуете, обладая глазом Кенсе, пусть даже при этом проводите свою жизнь в уединенном убежище на лоне природы, ходите в лохмотьях и питаетесь только варенными корнями, вы один из тех то каждый день встречается со мной лицом к лицу и вознаграждает меня за доброту. Для дзенских монахов прозрение собственной истинной природы – первый принцип. Поэтому, всегда удерживая в своем уме данный нам Куан, мы никогда не прекращаем искать консер, ни днем, ни ночью. Чтобы вы могли понять, с какой серьезностью мы его ищем, я расскажу вам об Экадасе, втором патриархе нашей секты дзен в Китае. Этот пример будет поинтереснее тех, что я мог бы привести из своего личного опыта. Давным-давно Бадхитхарма пребывал в маленьком храме под названием Сюринзи практикует задзен, который мы называем созерцанием стены. В то время был один возвышенный человек по имени Дзинко, который долго жил возле рек И и Ло в провинции Хайнань. Он много и вдумчиво читал, не придавал значения средствам существования и любил бродить среди озер и гор. Он часто говорил. Увы, учения Конфуция и лао -цзы касаются только собственности и поведения. джуан и книги перемен не удается исчерпать чудесного принципа. Однажды он сказал сам себе, «Я слышал, что в Сюринзи ныне проживает Бадхитхарма, великий учитель». Стало быть мудрец совсем рядом. Я должен пойти в это таинственное место. Так он направился в Сюриндзи. Но поскольку мастер постоянно сидел, выпрямив спину и молча смотря на стену, Дзенко не услышал от него ни наставления, ни ободрения. Тогда он подумал. В поисках Дао... Люди древности ломали себе кости, чтобы достать костный мозг, или вскрывали себе вены, чтобы своей кровью утолить жажду других. Они застилали своими волосами грязную дорогу, чтобы по ней прошел Будда. Они бросались с утеса, чтобы накормить у его подножия голодных тигров. Люди древности делали это. Разве я не такой же человек? На девятую ночь двенадцатого месяца поднялась сильная снежная буря, и холод пронизывал до костей. Дзинко простоял всю ночь без движения. Когда рассвело, он оказался занесен снегом по пояс. Увидев это, мастер исполнился жалости. «Ты простоял в снегу долгое время», — сказал он. «Чего ты ищешь?» Давясь слезами, Дзинко ответил: Я прошу только об одном, чтобы мастер соблаговолил милостиво открыть врата сладкой росы и спас всех живущих существ. Несравненное чудесное Дао всех буд, ответил мастер, достигается только долгим усердием в занятиях, которыми трудно заниматься, и долгим терпением того, что трудно терпеть? Как можешь ты с твоим недалеким умом и самонадеянностью просить у меня обрести истинную колесницу и понапрасну переносить такие трудности? Услышав эти слова, Дзинко вытащил из-под платья меч, отсек свою левую руку по локоть и положил ее перед мастером. Тогда мастер понял, что Дзенко является сосудом дхармы. Он сказал, все будды, когда ищут дао, забывают о своих телах ради дхармы. Ты отрезал себе руку. Теперь ты тоже можешь начать поиски. Могу ли я услышать от вас о печати дхармы всех будд? Спросил Дзенко. «Печать Дхармы всех буд невозможно получить от другого человека», — сказал мастер. «Душа вашего ученика все еще неспокойна», — продолжил Дзинко. «Умоляю, мастер, успокойте мою душу». «Принеси мне свою душу, и я успокою ее», — ответил мастер. «Я искал свою душу, но не мог найти ее», — возразил Дзинко. «Я успокоил твою душу», — ответил на это мастер. При этих словах Дзинко достиг Сатори. Вот такими способами, рискуя жизнью, наши патриархи стремились обрести Кенсе, достичь прозрения своей истинной природы. Если так требовалось ради Дхармы, они без колебаний жертвовали своими телами, или даже отдавали свою жизнь. Следуя их примеру, мы тоже сидим и медитируем. А разумеется, мы не доходим до таких крайностей, чтобы отрезать себе руки. Даже если бы мы подражали дзенко, то рук, сколько бы их у нас не было, нам бы не хватило. Тем не менее, мы занимаемся тем, что практикуем дзадзен зимой, будучи абсолютно раздетыми. Нансикен, покойный россия Нанзензе Содо, в свое время заслужил репутацию самого сурового из всех россия японских Содо. Если он замечал в ходе занятий, что кто-нибудь из нас не родив, то безжалостно пускал в ход свое нюи, и каждый сессин Многие из нас ходили, демонстрируя результаты этого обращения в виде шишек на головах. Я по-прежнему испытываю глубокую благодарность к ней Нансикена. Мне как-то сказали, что жемчужина образуется только тогда, когда раковина-жемчужница переносит боль от внедрения песчинки в ее плоть, борясь с ней и защищаясь от нее. Мы также сражались со всевозможными трудностями и, преодолевая их, стремимся образовать драгоценный камень духовной культуры.